Глава восьмая. Арина. Стою в раскаряку, согнувшись пополам. На мне казенная ночнушка а-ля бабушкино счастье для попки. Позади три кювеза, которые я грудью защищаю. Сбоку тетя выставила крем под памперс, как саблю. Не так я представляла нашу вторую встречу. В своих мечтах я такая вся успешная, на яхте с развивающимся шарфом, сама себе миллионерша. Они вот это вот все, и ноги у меня в этот раз небритые, к слову. Именинник же смотрит на всю нашу картину хмурым взглядом. Он в тапочках и халатике, но и на том спасибо. Какого лешего его пропустили? Это что за произвол? Но я зря наговаривала на своих врачей. Совершенно. В коридоре послышалась возня, и с дикими воплями уволю всех к чертям собачьим в палату влетела Мария Сергеевна. Зря они так с ней. Это ее клиника. Она весьма известная в широких кругах. У нее вообще тут все блогеры рожают. И не только. Даже потомственные врачи своих отпрысков на свет производят тоже тут. Это вам не шухры-мухры. Да и вообще я ее в душе побаивалась. Такая дамочка рожать заставит даже мужика, если ей надо будет. Видела я ее мужа. На него посмотришь? И просто диву даешься. Он ее обожает. Но к тому, что я увидела, жизнь меня не готовила». «Матвей Максимович, ты не охренел ли? Быстро ко мне в кабинет. Да я...» Мария Сергеевна посмотрела на нас, переводя взгляд от решительной меня к... <къем> Матвею? А как же Егор? Так и хотелось мне съязвить». Но я промолчала. Глаза моего врача сузились. Она уперла руки в бока и просто отправила взглядом эту гору мышц куда подальше. Я уже думала, что он пошлет ее. По взгляду было видно, что молодой отец настроен более чем решительно. Но неожиданно он стрельнул в меня многозначительным взглядом, аля позже поговорим, развернулся и ушел. Это что еще за история на мою голову? Настал мой черед коситься на моего врача. Пазл начинал складываться, и если все так, как я думаю, то это не есть хорошо. И действительно, как только за молодым мужчиной закрылась дверь, то Мария Сергеевна, бросив взгляд на неожиданно притихших детей, спросила меня. «Арина, не подскажете, что мой крестник сейчас делал в вашей палате? Я правильно понимаю, что он отец малышей?» Почувствую себя на допросе. В моей голове звенели набаты. Тело все еще болело, словно его потрошили, но внутри все сигнализировало об опасности. Тетя то бледнела, то краснела, и вообще в ее возрасте такие волнения вредны. Она от новостей о тройне еще не отошла. А тут такое. Надеюсь, ей хватит ума не перечить мне. С лицом полным скорби и боли я поковыляла к кровати, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Надеюсь, у меня получилось». Спокойно ответила, «Ваш крестник? Может, это вы мне скажете, что он тут делал? Впервые в жизни вижу». Тетя хрюкнула. «Ну да, сейчас в ее голове тоже образовалась кашка. То отец, то не отец, то на и грец. Короче, самой бы не запутаться. А еще не спалиться. Как он нас так быстро нашел? И самое главное, зачем? И какого хрена у меня сердце едва не выпало от нахлынувших чувств? «Я же мать, я не должна так реагировать на лицо мужского пола, но у меня аж молоко пришло от эмоций». Мария Сергеевна смотрела внимательно, а я крутила имя Матвей в голове. Я думала, он там Демьян какой-нибудь, ну, на крайний случай и правда Егор, а Матвей — Матюша. Только вот издевательства над его именем не дали никакого эффекта. Казалось, если я сейчас прикрою глаза, то снова попаду под этот взгляд голубых глаз. Да что со мной не так? Арина, ты уверена? Потому что... Уверена. Этот Матвей ко мне никакого отношения не имеет. Он что-то попутал. Зато теперь становилось понятно, кто его пустил ко мне в палату. Он здесь свой. И вот надо же было из всех роддомов России выбрать именно этот. Какая-то неправильная судьба. Ну хорошо, тогда пойду его отчитаю. Что-то в ее словах мне не понравилось. Не поверила. Вот жопа и чувствовала, что она не поверила мне. И ведь не спрячешься и не скроешься. Посмотрела на сыновей. Мои мальчики сопели в кювезах. Благо, врачи отзывались о нас очень хорошо. Немного вес набрать, и все, но все равно раньше времени не скроешься. Застонала. Тетя оказалась рядом, а малыши заворочились, будто считывали мое состояние. Родная женщина, что заменила мне мать, осторожно приобняла меня и спросила, «Аришка, что же теперь будет?» «Не знаю, тетя, не знаю. Но своих детей я ему отдавать не собираюсь. Еще бы он сам понял, что ему это неинтересно. Да кому вообще сдалась девушка с тремя детьми?» Та ночь была случайной, абсолютно спонтанной, и я готова нести за нее ответственность. Оставалось надеяться, что он нет.